Глава двенадцатая. Громов не обманул. Его гости действительно оказались такими, что знают мир во всем и не засиживаются до ночи. Спиртного было выпито прилично, но все вели себя достойно. Я даже получила некоторое удовольствие от ужина и под конец могла расслабиться полностью, не ожидая какого-нибудь подвоха или каверзного вопроса. Опять же, за столом не царила чупорность, а напротив, было очень даже весело. И главным весельщиком оказался заместитель прокурора. Чуть ли не после каждой выпитой рюмки у него рождались анекдоты или истории из жизни, рассказывать которые он был большим мастером. И жена его смеялась наравне со всеми и уже не казалась мне опасно красивой. К моей радости, как только мы проводили последних гостей, задерживать меня Громов больше не стал. С облегчением удалилась в отведенную мне спальню, да и усталость давала себя знать. После целого трудового дня, да еще и столь сытого ужина сил хватило на быстрый душ. И я уснула, как мертвая. пробудилась от звонка будильника. И ночь пролетела, как один миг. Бродить по чужой квартире, спускаться в гостиную, зная наверняка, кого там встречу. все это казалось мне диким и неправильным, не могла избавиться от неуютного ощущения, преодолевая ступеньку за ступенькой. Но действительность оказалась несколько иной. Следов вчерашнего застолья в гостиной не осталось. Большой овальный стол, во главе которого я ожидала увидеть хозяина, был сдвинут к стене и сложен, отчего казался намного меньше. Сам же Громов сидел в кресле и читал газету. Рядом к завтраку был сервирован журнальный столик, в который раз подивилась стилю одежды этого мужчины. Классические брюки на нем идеально смотрелись и без пиджака, а с полуспортивным свитшотом, и не портили общую картину кроссовки. Он умудрился сочетать несочетаемые, нарушать каноны и делал это мастерски. Должна была признаться. — Как спала? — посмотрел на меня Громов поверх газеты. — Хорошо. — опустилась я в соседнее кресло. — Очень хотелось чаю. «Да и я не привыкла завтракать перед работой». «Не знаю, что ты предпочитаешь на завтрак, поэтому попросил кухарку отступить, отправил и приготовить тебе что-нибудь на выбор. Выбирай». Кивнул он на стол. Сам он прихлебывал кофе, как успела заметить, а на тарелке перед ним лежали бутерброды с сыром и вареное яйцо. Я же налила себе чаю и остановила свой выбор на овсяной каше. Я и сама ее себе частенько варила на завтрак. «Мне понравились твои друзья», — решила я нарушить молчание. Громов свернул газету и положил на край стола, принимая за завтрак. «Ты тоже произвела на них приятное впечатление». Мазнул по мне взглядом. «Откуда ты знаешь? Мне кажется, я вела себя не очень убедительно. Боюсь, они не поверили в нашу помолвку». Заставила себя произнести это нелепое в данных обстоятельствах слово. «Они увидели то, что хотели увидеть». Усмехнулся Громов. «Не волнуйся, они поверили, еще долго будут радоваться за меня. За нас с тобой». Решил он добавить. «Вот как». Но с одной причиной, по которой Громов предложил мне такую сделку, я, кажется, разобралась. Ему надоели намеки друзей, возможно, их попытки свести его с кем-нибудь. Но и вчера он не выглядел среди них белой вороной, как это обстояло раньше. «У тебя красивая большая квартира, почему так торопишься поселиться в доме?» Этот вопрос меня очень интересовал, ведь жить в недостроенном доме очень неудобно должно быть, кругом строительный мусор, пыль, запах отделочных материалов, к тому же, прежде чем ответить, Громов какое-то время размышлял. Я же воспользовалась моментом, чтобы доесть кашу. Не то чтобы меня сильно уж волновала жизнь Громова, но хотелось хоть чуточку лучше понимать человека женой, пусть фиктивной, которого скоро стану. «Ну и я не смогу жить с ним под одной крышей, испытывая к нему только ненависть. Это чувство вообще отравляющее, то, с которым невозможно жить, от которого хочется как можно скорее избавиться. Но для этого мне нужно узнать хоть какие-то подробности личной жизни Громова. И кроме него спросить мне больше не у кого». «В деревне, что находится неподалеку от поселка, родилась и выросла моя мать», — заговорил Громов. «Я тоже там родился, но не рос. Когда мне исполнилось семь лет, отец отправил меня в Германию. Там я закончил школу и колледж. К матери приезжал раз в год, летом». Так вот в чем дело. Он хочет поселиться поближе к маме. Это открытие меня очень сильно удивило, и Громов приоткрылся мне с какой-то другой стороны. А твоя мама до сих пор там живет? Она умерла, когда мне исполнилось пятнадцать. Суха отозвался Громов. Не думала, что он еще что-то скажет, но он добавил. Но дома её до сих пор там стоит. Если захочешь, как-нибудь покажу его тебе. Отвечать я не стала, но про себя подумала, что, наверное, хотела бы посмотреть на дом, в котором он родился. Но и мне еще сильнее захотелось узнать о нем побольше. Только и дальше задавать вопросы я не рискнула. Буду действовать методично, не нарываясь на грубость. А то, как он умеет грубить, я уже отлично знала. Если ты позавтракала, то предлагаю выдвигаться. Посмотрел на меня Грумов. В десять у меня важное совещание. Бросил он взгляд на часы. Ничего против не имело приехать домой пораньше и приготовиться к работе. Погода решила порадовать солнечным днем. И даже немного припекала под прямыми лучами. В тени, конечно, скапливалась стужа, но если солнышко решит подольше повисеть на небосводе, то и эту стужу тепло разбавит собой. Камин я решила не разжигать до вечера. Зачем, если я весь день буду крутиться, как белка в кресле? Ведь работа на сегодня запланирована вал. Выходила из гостевого домика я в приподнятом настроении, и бригада уже была на месте, дружно о чем-то беседуя перед домом. Правда, завидев меня, все смолкли, а прораб строго велел. «По местам, ребятки, хорош балду гонять!» И первый вошел в дом. А как же? Как же утренний кофе для рабочего настроя? Минут пять разговоров ни о чем, да они даже на мое приветствие не ответили, и в глазах Григория Сергеевича я успела прочитать осуждение. Интересно, за что? Что я им сделала такого, что они решили от меня дружно отвернуться? Но и обида не заставила себя ждать. Не хотят говорить? Не надо. Некогда мне тут голову ломать. Пора заняться эскизом кухни, а там еще и конь не валялся. До самого обеда я трудилась над эскизом. Никто так и не подошел ко мне ни с чем. Ну а я обижалась все сильнее. Пару раз даже ловила себя на том, что готова расплакаться. Но слезы я прогоняла и продолжала работать, пока не настало время перекуса. Тогда я с гордым видом отправилась в свой дом. Ребята уже тоже собрались все вместе к обеду. И спиной я чувствовала их взгляды, как и тишина при моем появлении повисла могильная. Дома, разогревая себе обед, я усиленно размышляла. К выводу пришла неутешительному. «Меня осуждают». Эта связь с Громовым, которая вчера стала очевидна всем. Осуждают, не разобравшись. А я даже ничего не могу сказать в собственное оправдание. Но ну, не рассказывать же им о причинах, что толкнули меня согласиться на предложение Громова. С другой стороны, почему я должна перед кем-то оправдываться? Моя совесть чиста, никому вреда собственным поведением я не наношу. Ну а то, что забочусь о собственном благосостоянии, то все мы работаем ради этого. Не хотят говорить? Не надо». Пришла я к выводу. Но и руководители строительства в моем лице им не избежать». Затолкав оскорбленную гордость подальше после обеда, я собрала всю бригаду и каждому лично обрисовала фронт работ на ближайшие два дня. Говорить старалась ровно и без обиды. Никакой предвзятости и никому я не испытывала. Работа есть работа. «Мадам, я столяр высшего разряда, а не черный ремесленник», — Надменный изрек Игорь. «Строгать днями напролет не приучен. А на выходе выдаю качественный товар. Либо двери, либо обналичка. Вы уж определитесь». «Ну вот, со мной уже и на теперь. Ладно, и это проглотим». А черными ремесленниками, во всей видимости, Игорь называет всех плотников. Собственно, я думала, он и есть плотник, а оказывается, он столяр, да еще и высококвалифицированный. «Занимайся дверьми, остальное потом», — кивнула я, не собираясь спорить. «Ага, а потом тебе же по голове и настучат, Игорек. ставил слово Вася. я теперь папик не тронет», — презрительно скривился, глядя на меня. А вот это уже было оскорблением, высказанным в лицо. И могла бы я все списать на юный Васин возраст, да только воспитание получает в детстве. И с возрастом человек воспитаннее не становится. «Вась, у тебя есть что мне сказать? Ты чем-то недоволен? Так говори прямо, а не выступай в роли адвоката». Посмотрела я на парня. Должно быть не очень ласково, раз он заметно срухнул. «Да нечего мне сказать». Сразу же пошел на попятную. «Тогда иди работай. Во дворе уже шага ступить нельзя из-за мусора, чтобы к вечеру его не было», — грозно велела я. И... «Все отправляемся по рабочим местам». Я развернулась и быстро скрылась в спальне. Единственном месте в доме, где не царила стройка. Плотно прикрыла за собой дверь, упала на кровать и дала волю слезам. Как же мне было обидно от голословного и повального осуждения. И никого и ни в чем обвинять я не имела права, ведь неизвестно, как сама вела бы себя на их месте. Как сказал сегодня Громов, они тоже увидели то, что хотели увидеть. Для них я фаворитка мажора со всеми вытекающими последствиями. Ладно, хватит ли слезы и жалеть себя. Это всего лишь работа, которую я обязана выполнить на отлично. С бригадой Григория Сергеевича я сдружилась очень быстро, но еще быстрее они отвернулись от меня. Что ж, утремся и продолжим гнуть свою линию. В конце концов, очень скоро судьба меня разведет с этими людьми. Со многими я вряд ли когда еще встречусь. Но слушаться меня они обязаны, коль вынуждены ими руководить. За работой я не заметила, как наступил вечер. Громов отзвонился незадолго до окончания и сообщил, что сегодня не приедет. Одним камнем на душе меньше, значит. Приняв двухдневную работу, я всех отпустила по домам и сама поспешила скрыться с глаз долой. Только я собралась отправиться в душ, как во входную дверь постучали. На пороге смущенно переминался Григорий Сергеевич. «Что-то случилось?» Через окно я видела, как рабочие тянутся к калитке, почему же прораб решил задержаться. «Поговорить надо. Можно? Входите». Впустила я его в дом. «Присаживайтесь». Предложила, когда он принялся отоптаться теперь возле двери. «Прохладно у тебя», — огляделся Григорий Сергеевич. «Но «Ну, симпатично. Сейчас затоплю камин». Кивнула и занялась делом, чтобы хоть чем-то занять руки. «Галинка, ты на нас не обижайся». — заговорил прораб. — Люди мы простые и мыслим примитивно. — Да. — Потому решили устроить мне бойкот. Из-за примитивного мышления не выдержала я и поинтересовалась в лоб. — Да не бойкот это, — вздохнул прораб, — а простая человеческая осторожность. — Удивила ты нас вчера ошибка. — Чем же? — Ну, увезти чем? Тем, с кем ты сейчас. — А что в этом особенного? — Игорь Дмитриевич, по-вашему, не человек или не мужчина? — Почему он не может обратить на меня внимание? — А ты на него. — Не чистая ли выгода тобой движет? Первая реакция было сказать, что не его это дело. Даже если все обстоит так, как он говорит, разве кого-то еще это касается? И да, отчасти я преследую собственную выгоду, но вряд ли стоит усугублять то, что и так непросто. Григорий Сергеевич, чтобы пресечь дальнейшие разговоры... В общем, Громов мой жених. Не далее, как вчера мы объявили о своей помолвке, скоро состоится наша свадьба. И передайте всем в бригаде, что не нужно судачить по углам. Можно спросить прямо. Ни перед кем из вас я не провинилась. Наказывать меня не за что. Давайте просто работать. И еще, Громов точно не станет терпеть сплетни. Сочла нужным предупредить я. Галинка, а ты его разве любишь? Ну вот зачем он продолжает мусолить эту тему? Мне аж захотелось застонать. Может, я не буду отвечать на этот вопрос? Я так и думал. Кивнул он. Не люб он тебе. Но ну и на расчетливую ты не тянешь. Так чем же он тебя взял?